Глава 8. Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день. Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день, и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебя остаются одни воспоминания — я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой здоровой собаки. Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли, но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят, и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай. Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по 10 раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес. Я не искал Артура. Мне не верил, чтобы он мог заблудиться, для этого у него было слишком хорошее чутье, и он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб. Но как, где, этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть. А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскушнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо. Коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду. Камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей. Запахи его никому не были нужны. В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. О Бархтуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что с молода не стал охотником.